Глава 46. Богдан. Чувствуя ломоту и страшную усталость во всем теле, выхожу в коридор. Перед глазами разбегаются сверкающие мушки, давление видать ни к черту. За окном зимний ветер играет с одиноким фонарем, пытается занести его вялой метелью. Терпеть не могу быть вдали от дома. Тем более сейчас, после всего, что случилось. Снова пялюсь в телефон, как идиот. Раз за разом налегаю на кнопку вызова, и каждый из них слышу враждебный щелчок с кучей однообразных слов. Прикрываю глаза и случайно зацепляю плечом оконный косяк. Блядь. Тяжело вздохнув, инстинктивно тянусь к карману за сигаретами, но тут же матерюсь еще громче. Озираюсь. Вроде никого. Не слышат. Твою мать. Еще раз пытаюсь вызвонить Яну. Где ее черти носят? Постучав корпусом телефона о подоконник, решаю набрать маша Но мобильной дочери тоже оказывается выключенным. А вот тесть, в отличие от моих девчонок, трубку поднимает как по отмашке. «Вечер добрый». «Здороваюсь». «Говори». Сухо в своем стиле приветствует Шацкий. я нас с ребятами у вас?» «А ты опять потерял жену на ночь глядя?» «Сука». «Альберт, я сейчас не могу по достоинству оценить уровень твоего сарказма». Поэтому спрошу еще раз. Мои у вас? Нет. Отзывается он и тут же бросает трубку. С раздражением потираю затылок и глазею на ебучий фонарь. Домой хочу. Хватит. Утвердительно кивнув самому себе в отражение, шагаю обратно в свою опочивальню. Душ принять не в состоянии. Поэтому стягиваю футболку и устраиваюсь на узкой кушетке для карликов. Долго смотрю в потолок разбирая ночные тени по отрезкам и точкам думаю о жизни о семье о том что я возможно не самый плохой и никчемный человек теперь в 30 лет уже и о таком периодически кручинишься жить здесь и сейчас удел не оперившихся юнцов, которые пороха не нюхали не в прямом не в переносном смысле потому что только с возрастом принимаешься по очереди заворачивать то в прошлое то в будущее оцениваешь Анализируешь, делаешь выводы. Выставляешь себе плюсы и минусы. Как без этого? Засыпаю, скорее всего, под утро. Но не крепко, будто бы на поверхности плаваю. Расталкивают в семь утра. Провожу привычные манипуляции. Наспех завтракаю овсянкой с чаем и быстро сваливаю немногочисленные вещи из шкафа в дорожную сумку. Остался бы еще на день. Обеспокойно выговаривает Вероника, когда забегаю, чтобы попрощаться. «Да, останься!» – взвизгивает Маришка, отрываясь от экрана планшета. «Подарок прямо в точку!» «Не могу, боец!» – тепло ей улыбаюсь и легонько сжимаю тоненькое запястье. «Ты приедешь еще?» «Конечно!» «Обещаю!» «Приеду обязательно!» «Ладно!» – грустнеет она, и мы сталкиваемся потерянными взглядами с Вероникой. Опускаю глаза. «Богдану пора, мышка!» – проговаривает мать дочки притворным, веселым тоном. «Ты поехал к другим детям?» Хитрая и умная. Толковая девка вырастет. «Да, к Маше и Ване. Я тебе про них рассказывал, помнишь?» «Помню», – обиженно поджимают губы. «Будь сильный, Мариш». Даю напутствие, чувствуя, как свербит в переносице. Потираю ее силой пальцами. «И слушайся маму!» «Черт!» «Уезжай!» – отворачивается девчонка. Дуется. Громко вздыхаю и вынимаю бумажник из кармана. «Не надо, пожалуйста!» Вероника нервничает, заламывая пальцы. «Не спорь!» Пресекаю любые возражения. Она извинительно закатывает глаза, плачет и прощается. Желает всего наилучшего, а потом долго смотрит вслед. Выйдя на улицу, закидываю сумку на плечо и, оказавшись за территорией, наконец-то закуриваю. Смачно вытягиваю едкий дым в легкие. «Да!» Глядя на привычную сигарету, зажатую между пальцев, Тут же чувствую себя слабохарактерным, что вынуждает немедленно от нее избавиться. Давно хотел бросить. По-моему, нет лучшего времени, чем сейчас. На языке еще долго держится вкус табака и неприятная горечь от сцены прощания с Маришкой. В жизни так много несправедливости, что иногда хоть волком вой. На стену лезь. Не дай бог с кем. Оказавшись в Домодедово, снова пытаюсь набрать своим, но телефоны выключены. Проскинув мозгами, выбираю нужный номер в контактах. «Каролина, добрый день», – вежливо проговариваю. «Добрый», – сухо отвечает журналистка. «Богдан Соболев», – представляюсь. «Соболев?» – голос смягчается. «Слушаю внимательно». Супругу потеряла, она не в центре случайно. «В центре?» – переспрашивает на Никифорова. «Я сама ее сегодня не видела. Но Яна Альбертовна была с утра, потом уехала домой». Плохо себя чувствует. Что-то серьезное? Хмурюсь. Вчера все было отлично. Позавчера она немного перебрала винного варева, которое наколдовала Стоянова. На весь дом несло гвоздикой так, что мне самому сделалось дурно. Я не знаю, Богдан. Думаю, просто не здоровилась. Бывает. Ладно, прошу прощения за беспокойство. Все в порядке. Звоните, если нужно. Участливо произносит Каролина. После обмена любезностями снова долго смотрю на взлетную полосу. Может, у Яны что-то с телефоном? Забыла? Разбила? Утопила? Всякое бывает. Перелет проходит гораздо хреновее, чем я рассчитывал. Тело штормит люто, и по всей видимости поднимается температура. Сосед справа все два с половиной часа над землей весело храпит и норовит по-братски устроиться на моем плече, чем непомерно раздражает. Выдыхаю только, когда приземляемся и разлепляемся с ним, как сиамские близнецы. Из аэропорта сразу еду домой. Постукиваю по рулю костяшками пальцев и раздражаюсь каждому запрещающему знаку светофора. Посматриваю в зеркало. Щеки горят, в глазах пелена. По-хорошему лечь бы и поспать. Надеюсь, получится. Кинув машину у ворот, оставляю сумку на заднем сидении и, забросив руки в карман и направляюсь к дому. Переступив через порог, зову. «Ян!» Тишина. Скидываю обувь и куртку. «Яна!» Мой голос распространяется практически эхом. Покачав головой, прохожу в гостиную и замираю на пороге. Янка сидит на полу, обнявшись собственными коленями. Светлые кудри раскиданы по оголенным плечам, бретелька от топа болтается в районе предплечья. Веду взгляд дальше и зависаю на красивых, тонких лодыжках. Затем меняю выражение лица от удивления, когда рассматриваю кучу прозрачных осколков рядом с хрупкой фигурой жены. «Ты чего?» – спрашиваю обеспокоенно. Жена приподнимает лицо, стирает прозрачную влагу с надутых щек и жалобно выговаривает. «Я тебя ненавижу, Соболев!»